Глава седьмая, Арктика. «Привет, Анют!» Доносится снизу. «Здравствуйте. Как ваши дела? Ритка!» Взвизгивает Андреева, а за ней моя мелкая Марго. «Ты меня чуть не сбила. Дай хотя бы разденусь». «Анютка, передай Мишане лед, пожалуйста!» Просит моя мама. «Я замоталась с ужином, забыла занести». «Ой, его опять колено беспокоит?» а -а, нервничает!» «Конечно, я все отнесу, не переживайте!» Наклонив голову, слушаю еле слышный звук шагов, который у моей комнаты затихает. То, что Аня стучится только спустя полминуты, мне о многом говорит. Никакой легкости между нами быть не может. Я противен Андреевой до такой степени, что ей нужно время, чтобы подготовиться к каждой нашей встрече. Как перед клеткой с тигром. Так бывает. Говорят, что настоящий хоккеист должен видеть своих, чужих и блондинку в третьем ряду чтобы наконец-то перестать видеть одну только блондинку и никого кроме. Мне пришлось поставить свою жизнь с ног на голову и перелететь в океан, сделав своих чужими. — Привет. — Виделись. Бурчу под нос, награждая ее тяжелым взглядом. Опустив сумку на пол, она поспешно стягивает ветровку, и я охреневаю. Снежная королева не иначе. Белые легкие спортивки на ногах, голый загорелый живот. Тут все по классике. И топ, заканчивающийся под грудью, тоже белый. «Мама тебе лед передала?» Поглядывает на мои вытянутые ноги. Потом хмурится, потому что замечает. Из одежды на мне только шорты. После трехчасовой неспешной прогулки по беговой дорожке на мансарде и прохладного душа. Это единственное, что под руку попалось. «Давай». Эм... Эм... «Усмехаюсь, замечаю задаченность на симпатичном лице. Диван расправлен, и просто так мне не дотянуться». Аня ловко вскакивает на него, смотрит на меня сверху вниз и протягивает сверток с полотенцем. Замешкавшись, падает рядом и молча наблюдает, как я охлаждаю ноющий состав. «Может, стоит завязать с хоккеем Спрашивает после того, как скрип моих зубов становится бессмысленно игнорировать. «Ага, и с прямохождением заодно». «Дурак». Она негромко смеется, бросая взгляд на идеальные, чуть припухшие после свидания с Загорским губы. Блять. А вообще, Ящикина плохо старается с массажем. Язвит. Еще чуть-чуть, и я подумаю, что ты ревнуешь. Вот еще. У нее просто фамилия интересная, не то что наши. Буду знать. Аня, заметив включенный экран, проектора на стене спрашивает. Чем займемся? Фильм будем смотреть. Ощупываю плед, чтобы найти пульт. Она тут же отодвигается. Блять. Я думала, мы английским займемся. Равнодушно пожимает плечами. Правильно думала. Потому что мы будем смотреть фильм в оригинале. До встречи с тобой. Это же романтика. А другого ничего не нашлось? Крик два. Смотрю на нее в упор. До встречи с тобой нормально. Поспешно перебивает, округляя глаза. Усмехнувшись, жму на плей. А она, сложив ноги по-турецки, тянется к своей сумке. Я залипаю на узко поясницу с ровным желобком посередине. Вот тебе и Анечка, блядь. Сжимаю полотенце со льдом. Найдя резинку для волос, она забирает пышную копну в объемную шишку на затылке и, наконец-то, успокаивается. «Только оденься, пожалуйста». Просит тихо, осторожно задевая взглядом мое плечо. «Окей. Просто выпрямляю руку, чтобы дотянуться до парадной выходной тройки игрока Родины, висящей на стене в качестве реликвии» и натягиваю на голое тело пиджак с эмблемой клуба. Так сойдет? — Ага. — Смотришь фильм, что непонятно, спрашиваешь. Все ясно, Андрей? — Пока ты говоришь по-русски, да. Слабо кивает и напряженно выпрямляет спину. Настроив в приложении на телефоне умное освещение, пытаясь вникнуть в суть фильма, но то и дело заглядываясь на задранный острый подбородок и пылающую щеку, на которой небрежно упала выбившаяся из шишки прядь волос. Мне хочется по-хозяйски убрать ее за ухо, но вроде как не к месту. Мой поиск себя начался года четыре назад. До того жаркого лета я четко знал, что мне нравится и что будет дальше. Знал, как хочу провести эту жизнь. У меня всегда был хоккей. Родная команда, Стасик Николаевич, пацаны-оболтусы. Мы гремели своей четверкой на всю страну. Кавказ, Алтай, Тайга и Арктика из родины. У меня была любимая девушка, мы чуть больше года встречались с Аней. Никаких пошлостей или чего-то такого. Я водил ее в кино со спортивной стипендией, Встречал из школы или после тренировок и обожал смотреть вместе ужастики. Потому что именно в эти моменты она доверчиво ко мне прижималась. А потом случилось «Так бывает». Однажды она просто перестала отвечать на мои звонки, а после и вовсе заявила, что разлюбила. Спорт помогал. В хоккее стало больше получаться. Я много тренировался, чтобы не думать. Правда, колено насадил. Полюбил музыку и разлюбил ужастики. Временами накатывало. Как так, блять? Ни почему со мной так не бывает? А еще были родители, мои и ее. Не от чего-то возникшее чувство вины перед ними всеми. Будто бы не дотянул. Не смог достигнуть. Вина и жуткий стыд съедали. Поэтому придумал историю с фиктивными отношениями, чтобы отсрочить неизбежное. Аня поддержала. Скорее всего, потому что чувствовала себя виноватой. И с ней, кстати, происходили внезапные метаморфозы. Она неожиданно для всех ушла с бальных танцев, завела новое хобби, которое ее родители сразу приняли в штыки, а я нет. Что мне оставалось? Наша легенда всех устраивала. Все было на лайте до тех пор, пока я не понял, что медленно схожу с ума. Мне было на все похрен. Куда поступать? Куда лететь? С кем быть? Растирая лицо, пялись на экран. Это было наваждение. Которое... Блять, прошло. Америка расставила все по своим местам. Я от души повеселился, правда, в какой-то момент немного перестарался, и в итоге меня сослали обратно. При хороших командных показателях, отличном здоровье и кристальной репутации всего через год двери НХЛ снова будут для меня открыты. Он сказал ферхер. Поворачивается ко мне Аня. Справедливые волосы? Он сказал, что у нее светлые волосы и очень красивые глаза. Подцепив двумя пальцами непослушную прядь, все же завожу ее за ухо. А, понятно. Робко кинув, она смущает. Робко кивнув, она смущается. А я снова смотрю на ее увлажненные губы. Не знать, что Анюта с кем-то целуется, почему-то не так неприятно, чем понимать, что этот кто-то — тайга. В глубине моей души по-прежнему тлеет вулкан, вспыхнувший по этому поводу. Иногда он еще извергается. Это выливается в сцены вроде той, что произошла на прошлой игре. Надо взять себя в руки. — У тебя упала, Майк. Аня подхватывает полотенце и, аккуратно завернув в него пакет со льдом, осторожно прикладывает к моему колену. Тонкие пальцы случайно касаются кожи. Андреева будто обжигается, дергается и поджимает губы. Смотри дальше. Мрачно выдаю, придерживая лед. — Нихуя у меня не упало. Нихуя не упало.